Глава одиннадцатая Долгая бессонная ночь вымотала Настю. После встречи рассвета она еще раз проверила замки входной двери, положила свою сумочку под подушку и уснула прямо в одежде. нежели легла рядом. Лежала тихо, разглядывала лицо матери и маленькой ладошкой гладила руку Насти. Порой дети от усталости не засыпают, наоборот, от перевозбуждения маются, словно пьяные. Дрема накатывает, а уснуть не могут. Тишина комнаты разрезал приглушенный звонок. Нежа привстала, повертела головой в поисках источника звука. Не нашла. Тогда она слезла с кровати и, как сомнамбула, стала ходить по комнате, заглядывая под столы, кресла. Встала на коленки, заглянула под кровать, поднялась, поднесла ухо к голове матери, просунула тоненькую руку под подушку, зажмурилась от напряжения и потянула что-то. Вытащила сумку, из которой доносились звуки. На стене шелохнулась. Девочка открыла сумку, достала телефон, покрутила в руках. Нашла кнопку сбоку и сдвинула в противоположную сторону. Звук исчез. Нежа выронила из рукой телефон и раскрытую сумку прямо на пол. Полусонная повернулась к кровати, сложила руки на бежевую шелковую простыню, упала в нее головой и в такой неудобной позе, сидя на пятках, засопела, провалившись в сон. Настя проснулась далеко за полдень. Комната была наполнена светом. В первые секунды ей показалось, что она в отеле на берегу океана, как много лет назад, когда, окончив институт иностранных языков, она прилетела в Панаму на стажировку. Отец тогда был жив, а матери она не знала. Еще в детстве отец сказал ей, что ее мама была очень хорошим человеком, и все. Она была поздним и единственным ребенком, потому избалованным. По-хорошему избалованным. «Хочешь иньяс? На тебе иньяс, только учусь Хочешь на море отдохнуть? Не вопрос». «Куда стажироваться? В Панаму?» «Больше не нашлось испаноязычной страны на твой вкус?» «Ну хорошо, поезжай». «Влюбилась в местного племянника мэра города?» «Жаль, что не смогу приехать на свадьбу, я приболел». «Потом прилетите в Москву, сыграем вторую, здесь». А потом не получилось. У папы остановилось сердце, а она узнала об этом уже спустя много времени после похорон. Так сложились обстоятельства. «В Москву не поехала». Решила, что всегда застанет отца на том месте, где он теперь лежит, потому можно не торопиться. Квартира же и все имущество были давно переписаны на нее. Ее муж оказался капризной инфантильной особью, совсем не каменной стеной. Через пару-тройку месяцев влюбился в местную креолку, а Настя оказалась на съемной вилле. Деньги на счета папа предварительно перевел. Год-два она могла вообще ничего не делать. Но ее неуемная тяга к приключениям повела ее в тусовку русских эмигрантов. Популяция была разношерстной. Настя выбирала себе поинтереснее. Она уже не помнила толком, кто рассказал ей про Самсона. Этот русский из панамской тюрьмы умудрялся сбрасывать ролики в Ютубе про свое «жили-были» и про «жили были сидящих с ним рядом. Симпатичный, полноватый бородач за 40. Самсон выглядел в ту пору моложе своих лет. Он сидел там второй год в ожидании суда, не будучи осужденным. Она вышла с ним на связь через комментарии под роликами. Потом переписка по СМС, работа наемным персоналом в качестве переводчика. Ей помогли друзья. Потом произошла встреча воочию. Она загорелась этим человеком, знала, что тот непростой. Чем больше о нем узнавала, тем сильнее прикипала к нему. Он был похож на ее отца. Отца, которого она больше никогда не увидит. Без нее Самсон просидел бы еще долго. Она стала его стимулом и мотивом к обретению свободы. «Мама...» — прервала ее воспоминания дочь, которая давно проснулась и разгуливала по номеру. «А когда будет пицца? Я есть хочу, а ты обещала». Настя зажмурилась, отгоняя от себя воспоминания, в которые ушла с головой. «Точно. Она ведь в другой реальности, нынешней. Но она справится. Не такая она, чтобы из нее сделали котлету». «Конечно, моя сладкая», — ответила она дочери и сунула руку под подушку, туда, где должны были быть сумка и кошелек. Не нащупав ожидаемого, она вскочила, перевернула все пять подушек. Сумочки не было. Черт! Соскочив с кровати, Настя в напряжении рыскала взглядом по комнате. «Неженька, дочура, к нам никто не заходил!» крикнула она. же стояла рядом. «Нет, мамочка, никто. Ты не видела мою сумку?» «Вот она, мам!» проверещала девочка тонким голосом. «Там у тебя телефон звенел, уснуть мешал. Я его достала и выключила». И телефон, и раскрытая сумка — И выпавший бумажник и скрученный пакет из-под кофе с пеплом Самсона валялись рядом с кроватью. Настя выдохнула. «Молодец, моя девочка. А то я испугалась, что кошелек потеряла. Мы бы тогда остались без пиццы». Она приобняла дочь и взъерошила ее волосы. «Нужно все хранить в разных местах», — подумала Настя. «Вот я балда». «Беги, играй», — сказала она неже. «Ты достала куклу из чемодана?» «Да, мамочка». Настя подняла телефон. На экране были значки, извещавшие о пропущенных вызовах. Звонил Иван, причем снова со своего номера, и раз 15, последние 8 минут назад. Женщина задумалась, если он враг, то ей нужно понимать его дальнейшие действия. Если друг, то тем более. Она подумала, что не сможет спрятаться так, чтобы ее не нашли. Все-таки в отель Настя с дочкой переехали, чтобы быть на виду, и ее не придушили в собственной квартире тихо и без шума. Но рано или поздно ей придется пересечься с теми, кому нужны записи Самсона. Конечно, она не понесет их ни в какие органы, ни в какую службу безопасности, там ей точно не помогут. Ставить на кон свою жизнь и жизнь дочери ради разоблачения одной из схем торговли наркотиками она точно не будет. Все, что ей нужно, это найти информацию и отдать ее тем, кому она нужна, отдать через посредника в обмен на свою свободу и возможность беспрепятственно выехать из страны. «Гарантий спастись не было абсолютно никаких, но это хоть какой-то выход. Главное, если Иван хочет ее просто использовать, не дать ему этого сделать». «Да, Иван, ты звонил», — спокойно произнесла она в трубку. «Ты куда пропала?» — взволнованно спросил мужчина. Размышляя, говорить ли ему правду или нет, Настя поинтересовалась. «Почему ты решил, что я куда-то пропала?» Она пыталась скрыть всякое волнение. «Не отвечаешь на звонки?» Она помолчала, потом произнесла. «Может, я просто дома сплю? Что ты так переживаешь?» «Ну, дома тебя точно нет. Я обошел весь двор, машины не обнаружил». Настя заволновалась. «А ты теперь без звонка ко мне приезжаешь? Вот так вот? Ни с того, ни с сего? Ты раньше себе такого не позволял?» Она пыталась занять в разговоре доминирующую позицию. «Просто я не мог выйти на связь. Помнишь, я говорил тебе, что за мной следят?» Не дожидаясь ответа, Иван продолжил. «В меня вчера стреляли, но ты не волнуйся, задели слегка. Я даже не знаю, кто это был. Но понятно, что люди из Добра и Света. Хотел выяснить, где ты. Они ведь могут прийти за тобой. Ты не отвечала на звонки с самого утра, что я должен был делать. Сидеть сложа руки? Ты с ума сошла? Я вообще-то за тебя несу ответственность». Настя хмыкнула в трубку. «Это перед кем ты ее несешь? Перед теми, кто убил моего мужа?» Ровным голосом спросила женщина. Она намеренно не переспросила о ранении и о том, что произошло с Иваном. В трубке Иван терпеливо проговорил, «Настя, я несу ответственность перед Самсоном, он поручил мне о тебе заботиться, я делаю все возможное». «Ты так сильно не переживай, Самсона уже нет, даже если ты был ему чем-то обязан, его смерть все долги списала, и я их отдавать не требую». Настя хотела понять, насколько его хватит, где будет та черта в разговоре, которая откроет настоящие намерение Ивана. «И все-таки, Настя, поверь мне, я тебе не враг», произнес голос в трубке. «С тобой все в порядке? Подумай сама. Если бы я хотел тебе навредить, то не звонил и не спрашивал бы. Я бы давно знал, где ты, если бы захотел. Мог бы бросить тебе маячок в сумку, установить программу поиска на твой телефон. Мы ведь еще позавчера с тобой были друзьями, сегодня я остаюсь тебе тебя другом. Ладно, я поняла. У меня все в порядке. Мне пора. Хочу нешки пиццу заказать. Если у тебя все, то пока. Подожди, постой. Быстро заговорил Иван. Что еще? Ты так ничего и не нашла? Даже не искала. Я понял. Где ты сейчас? Я должен к тебе приехать. Ты... Нет, мы... Поправился Иван. В опасности. Все, давай на связи. Настя отключила связь. Бросила телефон на кровать. Потом наклонилась и собрала с пола содержимое сумки. Помада, упаковка бумажных салфеток, ключи от машины, пачка из-под кофе. Бумажник она кинула на кровать, чтобы разобрать все карточки и перепрятать карту памяти. Сумку закрыла и поставила рядом на тумбочку. Затем позвонила в ресторан, тут же при отеле, и заказала четыре сыра. Теперь она вертела в пальцах маленький предмет. Плоскую, невесомую, размером с пятирублевую монету флешку. «На этом кусочке пластмассы, кремния и еще бог знает чего сейчас находилась ее жизнь и жизнь ее дочери. Я все сделаю правильно. Иван врет. Мне не нужна ничья помощь. Я помню, что я могу. Главное не расслабляться», — думала Настя. Затем положила карту в карман и пошла в душ. Нежа, же, скоро пиццу принесут», — крикнула она дочери. Настя вышла из ванной комнаты, завернутая в белый махровый халат, босиком, с ощущением хоть какой-то свежести. «Не же позвала она. «Мы здесь, мамочка!» Слово «мы» заставило Настю вздрогнуть. Она напряглась и пошла туда, откуда слышала голос дочери, в гостиную. Женщина медленно подобралась к комнате. Там на диване возле столика, на котором была раскрытая коробка с пиццей, сидела ее дочь. В одной руке держала куклу, в другой — большой кусок итальянского фастфуда. Настя уже было с облегчением выдохнула, Но, сделав еще шаг в направлении гостиной, она вдруг снова замерла. С другого конца стола протянулась мужская рука и поставила перед девочкой стакан с колой. Настя, не раздумывая, подбежала к столу, схватила нежу и посмотрела в сторону человека, чья рука только что вызвала в ней чувство ужаса. В кресле перед ней сидел мужчина лет сорока с небольшим. Он был в униформе работника отеля. Коротко стриженные седые волосы вокруг лысины, пристальный взгляд в полуприщуре, тонкие губы, сосредоточенно сжатые, От того походившие больше на шрам. На этих губах то ли улыбка, то ли выражение недовольства. «Кто вы и как сюда попали?» спросила Настя, стараясь не терять самообладание. Мужчина приоткрыл рот и набрал в легкие воздуха. «Работаю в ресторане. Вы заказывали пиццу, я ее принес». Женщина понимала, что так нагло работник ресторана вести себя не будет. Она внимательно посмотрела на его одежду. Белая рубашка, черные брюки... На ленте, надетой через шею, табличка Бейдж с именем Александр. «Вас так зовут?» — указала она пальцем. Мужчина поморфился, перевернул табличку именем к груди. «Это универсальная ключ-карта», — незнакомец поправил ленту. «Обеспечивает сотруднику гостиницы доступ в любой номер». «Украли?» Мужчина отрицательно покачал головой. «Просто взял, так нужно». «Но контрольный замок был закрыт, я точно знаю, я проверяла». же открыла». — спокойно сказал незнакомец. Настя медленно кивнула. «Мы уже успели познакомиться, да, Неже? обратился мужчина к ее дочери. «Да, дядя Антон», — ответила девочка с набитым ртом. «Я сразу оплатила заказ по карте, включив чаевые в чек. Почему вы не ушли немедленно?» «Хотел застать вас, Настя». Все так же напряженно улыбаясь, — ответил незнакомец. «Женщина понимала, происходит что-то неладное, и это совсем не официант». Сейчас случится то, чего она не могла предвидеть, хотя должна была. Ей и теперь нужно время, чтобы определиться, как поступить дальше. «Не надо фамильярности, я вам не Настя», — резко ответила женщина. «Конечно, Анастасия Петровна, как скажете. Я просто хотел узнать, не обнаружили ли вы случайно то, что ваш муж должен был вам оставить. Ведь вы не зря так резко собрались, уехали из дома, пытаясь спрятаться, скрыться. Сами бы вы давно уже растворились в толпе, но дочь мешает, правда?» Настя молча слушала. Понимала, что деваться некуда. Меня же не слушала вообще. Она была поглощена едой сама и тыкала куском пиццы кукли в рот. Щебетала что-то довольное от избытка углеводов. Она жила в своем детском безопасном мире, куда людям постарше вход заказан. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — ответила Настя, стараясь смотреть в глаза мужчине. Тот моргнул медленно и посмотрел на свою ладонь. «Настя», — начал он неспешно, — «Мы знаем, что вы в курсе. Мы наблюдали за вами и продолжаем наблюдать. Ваш резкий отъезд из дома сегодня ночью заставил нас подумать, что вы нашли записи Самсона. Ведь так? Отыскали?» Настя не шевелилась, уставившись в переносицу собеседника. «Нам они нужны, а вам нет. Эти знания могут вам навредить. Неподготовленный человек не может прикасаться к структуре устройства мира. Древние знания, наложенные на современные понятия физики времени, могут свести с ума непосвященного человека. Параллели миров, которые пересеклись в бесконечности пространства, создают такую силу намерения, что не пройдя все ступени инициации, можно разрушить собственное начало. «Я все-таки не понимаю, о чем вы», — сдержанно ответила Настя. «Пожалуйста, выйдите вон, я вызываю охрану». Женщина поднялась с дивана, покрутила головой в поисках сотового. «Не ожидай, пожалуйста, куклу», — произнес незваный гость и протянул руку к девочке. Нежина стороженно посмотрела на мать. «Не трогай ее!» — крикнула Настя мужчине. «Я сказал, дай куклу!» Гость привстал и выхватил из рук ребенка игрушку. «Мама!» — девочка отпрянула. «Дядя Антон!» Мужчина резким движением свернул кукле голову. «Нет!» — закричала нежа. «Не надо!» Из ее глаз брызнули слезы. Настя быстро вернулась к дочери и обняла ее, уткнув лицом в грудь. Дядя Антон повернул на ладони голову куклы так, чтобы ее шея была направлена в потолок. «Смотри!» сказал он Насте и указал на два маленьких коротких усика, торчащих из пластика. Это маячок, GPS-трекер, но не такой, которых полно в интернете, чтобы отслеживать домашнее животное или собственного ребенка. Нет, этот Антон с усилием потянул за проволочные нити настоящий автономный, его используют спецслужбы. Он месяца три может работать без подзарядки, а потом саморазрушается, превращается в щепотку пыли темного цвета. Он повернул голову куклы в ладони так, чтобы видеть ее лицо. Большим пальцем провел по широко открытым глазам игрушки. «Не удивлюсь, если там...» — он постучал по зрачкам куклы. «Еще и камеры. Хотя вряд ли». Он не стал вскрывать глаза, просто положил голову куклы на стол лицом вниз. «За вами следят. Ничего подозрительного не замечали в эти пару недель? Неизвестные люди, которые неожиданно попадаются на глаза по нескольку раз в день, новые знакомства?» «Следят?» гневно переспросила женщина, пропуская мимо ушей вторую половину вопроса. Она подумала, что Иван ее все-таки обманул. «Вы же и следите!» Антон, цокнув языком, покачал головой. «Нет, Настя, не мы», — вздохнул он. «Точнее, не только мы, понимаете?» Странный гость откинулся на спинку кресла. «Сейчас очень многие охотятся за записями вашего мужа. Это те знания, которые он не успел донести. Это могучее оружие для человечества». Настя прищурилась, не понимая, о чем идет речь. «Да», — продолжал гость, — «по моим данным, даже спецслужбы. Мой долг завладеть записями для того, чтобы продолжить дело вашего покойного мужа, нашего учителя». «Вы ненормальный? И вы, кстати, кто? К какой части охотников за записями относитесь?» «Значит, вы все таки знаете про записи?» — хмыкнул мужчина, хитро прищурившись. «С ваших слов, только с ваших слов», — поправилась Настя я повторю вопрос вы кто незваный гость повращал глазами словно размышлял то ли соврать то ли сказать правду наконец он выдохнул следственный комитет российской федерации понимающе протянула женщина но если так то у вас должен быть ордер здесь должны быть понятые и вы можете искать но только после того как предъявите мне все вышеперечисленное антон кивнул с видом разочарованного человека «Я пришел не обыскивать вас, Настя». «Анастасия Петровна!» — поправила женщина. «Да, Анастасия Петровна», — охотно повторил мужчина. «Пока я пришел к вам, считайте, как частное лицо и...» «Ну тогда вы можете уходить», — спокойно сказала женщина, перебив собеседника. «Я же не врываюсь к вам в дом, пугая ваших детей, как частное лицо», — она указала пальцем на дверь. «Да вы поймите, Настя», — быстро заговорил мужчина. «Вас просто выкрадут, все, и мы не будем знать, кто...» А, женщина сделала вид, что догадалась о чем-то важном. То есть вы точно знаете, что меня выкрадут, но не знаете кто. Я правильно поняла, и это будете не вы. Вы благородный, мудрый, правильный, и стараетесь мне помочь, ведь так? Настя гладила дочь по волосам. Ребенок притих, уткнувшись в ее грудь. Ну почти. Антон скривился, словно не знал, как правильно повести себя дальше. Вы просто не осознаете весь масштаб происходящего, сказал он, потирая ладони. После смерти вашего мужа слух о том, что она ставил записи с тайной доктриной и с сакральными знаниями, быстро распространился среди наших людей. Ваших? переспросила Настя. Да, среди всего общества добро и свет. А вы? Я принадлежу к колену неофитов перебил он ее, сразу ответив на еще не заданный вопрос. В этом я не разбираюсь. Говорю вам, я не лезла в дела моего супруга. Я всегда думала, что он занимается консультированием, тренингами и прочим бизнесом, связанным с психологией. «Вы мне сейчас говорите какие-то вещи, которые вызывают у меня оторопь», — пыталась соврать женщина. «Настя, вы хотите мне сказать, что ничего не зная, ни с того ни с сего, ночью забираете свою дочь, пытаетесь скрыться? Вы же чего-то опасаетесь, правда? Если все мы знаем о записях Семена, то вы уж точно перестаньте валять дурака». Настя уже не хотела поправлять мужчину, когда он называл ее уменьшительным именем. Понимала, что бесполезно. «Более того, ваш поспешный ночной отъезд из дома явно показывает, что вы что-то нашли, а значит, это что-то взяли с собой. Неужели вы думаете, никто не знает вашего местоположения в пространстве? Я же показал вам маячок?» Настя наклонилась к гостю. Она всегда так делала, когда хотела придать убедительности своим словам. «Я только что потеряла мужа», «Мне больно и страшно находиться одной в квартире, вы не подумали?» «Он погиб почти две недели назад. Почему только сейчас вы решили покинуть ваш дом?» «Больше не смогла справляться с паническими атаками», продолжала отбиваться женщина. «Если вы не уйдете, я вызову полицию». Она решительно встала, чтобы отыскать свой телефон. «Настя, я сумею вас защитить», настаивала мужчина. «Я передам записи в нужные руки». «Откуда мне знать, что ваши руки нужны? в сердцах выкрикнула Настя. Оставленная на диване нежа вздрогнула и от страха сжалась в комок. значит все всё-таки про записи вам известно. Вы просто ищете, кому их отдать». Женщина металась по комнате в поисках сотового. Она боялась этого сумасшедшего, в голове которого смешалось все, что в обычном человеке не смешивается. «Не трудитесь», — сказал Антон, и достал из-за спины телефон женщины, которую она оставила в комнате, уходя в ванную. «Вот он. Я ухожу, но вот моя визитка». Гость вытащил из нагрудного кармана рубашки карточку. «Я правда из СК. Я могу вам помочь. И еще, на вашем месте я бы не доверял никому. Кроме меня, конечно». Он указал на сломанную куклу. «Ее никуда не девайте. Если вы уничтожите трекера они заподозрят неладное и приедут прямиком к вам. Пока, я так полагаю, они хотят все разрешить мирным путем. Ну или не знаю, почему вы до сих пор живы». Гость поднялся с кресла. «Я пошел». Он повернулся к двери, Потом, замерев на секунду, развернулся к неже. «Да, девочка, не открывай дверь посторонним, даже если принесут сто пицц сразу. Даже знакомым не открывай, если мама не разрешит. Вас это тоже касается, Анастасия Петровна». Антон медленно кивнул, как будто для убедительности. «Раздобыть такую карту, как у меня, несложно». Он еще раз показал карту электронного ключа. «Поверьте на слово. Я буду рядом и буду ждать вашего звонка». Как только мужчина вышел за дверь, Настя метнулась к ней и первым делом повернула замок. Потом подбежала к дочери. Та тихо сидела на диване, приоткрыв рот и уставившись в сторону входной двери. «Все будет хорошо, неженька», — быстро заговорила Настя, обнимая дочь. «Мама, я его боюсь. Он злой. Сначала показался мне хорошим, а потом я поняла, что он злой. Если бы я знала, я бы закричала, но я не знала». «Тихо, тихо», — успокаивала ее мать. Она уложила дочь на диван, И бросилась в ванную комнату, чтобы достать из кармана джинсов карту памяти. Потом она вынула лэптоп из чемодана, запустила систему и стала искать.